ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДОМ ВЕТРА ГЛАВА 14 д о б р о пожаловать в мой дом», — сказал р и з е н т «В дом, за стенами которого лежал город. Пожалуй, не только город, а целый мир. Из окон в фасадной части дома струилось утреннее солнце. Я стояла перед дверью, украшенной прихотливой резьбой». Сквозь её матовое стекло просматривалась небольшая передняя, в конце которой я увидела другую дверь, ещё более тяжёлую и плотно закрытую. Она-то и служила выходом в мир неведомого города. От мысли, что придётся выходить наружу, сталкиваться с толпами хмурых горожан и видеть разрушения, причинённые правлением Амаранты, у меня снова сдавила грудь. Всё произошло столь быстро, что я не успела задуматься, не допускаю ли я ошибку. «Чего ж теперь?» «Что это за место?» — спросила я. Дрис стоял, подпирая широким плечом косяк двери, что вела в гостиную. «Это мой дом. Вообще-то у меня в городе два дома. Один служит для более официальных целей, а этот — этот только для меня и моей семьи». Но я вслушалась, ожидая шагов или голосов слуг, однако ничего не услышала. Оно и к лучшему. Мне надоело видеть любопытные физиономии или, хуже того, физиономии, мокрые от благодарственных слёз. «Ну, Алла и Середвина здесь», — сказал р и з а н д видя, что я поглядываю на коридор. «Но больше никого. Только они, и мы с тобой». Я напряглась. Я не знала, как обстояли дела в его горном жилище, открытым всем ветрам, и там меня это не особо волновало. Однако городской дом р и з а н д а значительно меньше. Отсюда не сбежишь, разве что в совершенно чужой, незнакомый город. В той части Притянии, где жили люди, больших городов не осталось. Зато они были на континенте, и там, если верить рассказам, процветали искусство, наука и торговля. Когда-то Элайна хотела отправиться туда вместе со мной. Не знаю, доведётся ли мне вообще снова побывать в мире людей. Ризент открыл рот, собираясь сказать ещё что-то, но в маленькой передней вдруг появились... Я не знала, кто именно, поскольку через матовое стекло двери видела лишь рослые, широкоплечие силуэты. «Поторапливайся, ленивая задница!» послышался из передней, сочной мужской голоса, р а с т я г и в а ю щ и й слова. Я вдруг почувствовала такую усталость, что даже не удивилась, увидев за спинами незнакомцев крылья. Рис едва взглянул на дверь. «Фейра, дорогая, хочу объяснить тебе две особенности». Первый странный гость продолжал колотить в запертую дверь с матовым стеклом. Второй тем временем ему говорил... «Если собираешься устроить потасовку, советую сделать это после завтрака». Казалось, голос принадлежал тени. Он был таким же тёмным, гладким и холодным. «У меня самого не хватило бы ума выбраться из постели, чтобы лететь сюда», — сказал первый. Зануда чёртова. Мне осталось лишь гадать, что означали последние два слова. На губах Ризенда мелькнула улыбка. Особенность первая. Никто, повторяю, никто, кроме меня и Мор, не может совершить переброс непосредственно в дом. Он окружён несколькими слоями сильнейшей магической защиты, где каждый последующий слой усиливает предыдущее. Здесь ты в полной безопасности, как, впрочем, и в самом городе. Стены в е л а р и с а надёжно защищены. В последние пять тысяч лет никто сюда не вторгался, «Ни одна злонамеренная сущность не проникнет в город, если только я не дам на то своё позволение». «Что же касается той парочки впередней», — добавил он, сверкая глазами, «возможно, тебе не захочется с ними даже знакомиться. Особенно, если они продолжат колотить в дверь, как невоспитанные детишки». Ответом на эти слова стал новый стук в дверь. «Между прочим, умник, нам всё слышно», — произнёс первый гость. Вторая особенность касается тех двоих придурков, думающих, будто их грубость явится ключом и откроет дверь. Продолжал Рис. «Ты вольна решать, знакомиться ли с ними сейчас или проявить благоразумие, подняться наверх и немного поспать. А то вид у тебя утомлённый. Отдохнёшь, переоденешься во что-нибудь более соответствующее духу этого города». А я пока вышибу дух из красавца, который позволяет с е б я разговаривать в подобной манере со своим верховным правителем. Я впервые видела, чтобы глаза Ризонда так сверкали. Он показался мне помолодевшим, более похожим на человека. Никакого сравнения с ледяной яростью, которую я застала в его взгляде, проснувшись. Проснувшись на том диванчике и решив, что домой больше не вернусь. Решив, что двор весны отныне не будет моим домом. Я погружалась в столь знакомую мне тяжесть, стремясь пробиться к поверхности, к о т о р а я возможно, даже не существовало. Я ведь проспала столько времени, и, тем не менее, дай мне знать, когда они уйдут». Всплеск веселья у р и з о н д а прошёл. Он собирался мне что-то ответить, но из передней донёсся третий голос — женский, звонкий и сердитый. «Вы, и л и р и а н ц ы хуже кошек, которые орут, чтобы их пустили со двора в дом». Женщина дёрнула ручку, Убедилась, что дверь заперта и шумно вздохнула. «Ризант, как это понимать? Ты не желаешь нас пускать?» Борясь с навалившейся усталостью, я пошла к лестнице. На площадке второго этажа стояли Нуала и Середвена, хмуро поглядывая на дверь с матовым стеклом. По-моему, я уловила жест Середвены, убеждавшей меня поторопиться. Мне хотелось расцеловать двойняшек за их такое понятное, полнечеловеческое поведение». Наверное, я бы и р и с а расцеловала за то, что он не торопился открывать дверь, а дождался, пока я пройду половину коридора с небесно-голубыми потолком и стенами. «Добро пожаловать домой, придурок!» — услышала я снизу первый голос. «Я чувствовал, что ты вернулся. Мор мне намекнула, но я...» Его снова перебил голос странной женщины. «Ризан, т отправь своих псов поиграть во дворе. Нам с тобой нужно кое-что обговорить». «Мы появились здесь первыми», — напомнил ей второй. й д о ж и д е й с я своей очереди, древняя старушка». Но а л ы середвенно сопровождавшие меня вздрогнули, то ли сдерживали смех, то ли испугались. Возможно, и то, и другое. Определённо, то и другое, поскольку нижний этаж наполнился женским рычением, хотя я бы не сказала, что слишком уж сердитым. Коридор второго этажа освещался несколькими люстрами из витого цветного стекла, Их блеск отражался на сверкающей поверхности дверей. Я пыталась угадать, за какой личные покои Ризанда, за какой покои Мор. В гвалте голосов, доносившихся снизу, я услышала и её голос, спокойный и немного заспанный. «Почему вы все притащились в такую урань? Я думала, мы встретимся вечером и не здесь, а в доме». «Смею тебя уверить», — проворчал р и з е н д «Сборища не будет. Будет лишь кровавая бойня, если Кассен немедленно не закроет рот». «Мы есть хотим», — посетовал первый пришелец, которого звали Кассианом. «Тебе что, еды жалко? Помнится, кто-то мне обещал завтрак». «Попрошайки», — съязвила странная женщина. «Вы оба жалкие попрошайки». «Это мы и так знаем», — сказала ей Мор. «А вообще, пища здесь водится?» Я слышала слова. Слышала и даже попыталась задуматься над ними. Но потом они провалились в черную бездну моего разума. н у л ы и с е р е д в е н н а привели меня в залитую солнцем комнату, где было тепло не только от солнца, но и от пылающего очага. Окна выходили на задний двор, обнесённый высокими стенами. Двор занимал заснеженный сад. Сейчас в этом мире царила зима. Посередине дремала каменная чаша фонтана, дожидавшегося тёплых дней. Всё в этой комнате было сделано из дорогих пород дерева или отделано ими. Помимо древесных оттенков, здесь главенствовал белый цвет с вкраплениями светло-зелёного. Жилище было уютным, и, что самое странное, ощущалось почти человеческим. Меня уже не удивляли громадные кровати. Здешняя не с т а л о исключением. Бархатные подзоры, обилие подушек, тёплое одеяло — всё от цвета слоновой кости и светло-кремового. Лёжа в такой постели можно не бояться самой лютой зимней стужи. Меня так и тянуло нырнуть туда и заснуть. Но какой бы усталой я ни была, у меня ещё оставались силы на несколько вопросов. Я задавала их не столько из любопытства, сколько из заботы о собственной безопасности. Или зорной, надо сказать, з а б о т ы поскольку здесь мне уж точно ничего не угрожало. «Кто они такие?» — спросила я, когда мы оказались в комнате. Но Алла сразу же отправилась в примыкающую купальню проверить, всё ли там в порядке. Середвенно остановилась возле шкафа с одеждой, почему-то вздрогнула и, обернувшись, быстро ответила. «Они из внутреннего круга Ризанда». Про внутренний круг я уже слышала и знала, что Ризант постоянно встречается со своими соратниками. Я и не знала, что верховные правители допускают такую вольную манеру обращения с собой. «Они не допускают», — ответила мне Нуала, вышедшая из купальни с гребнем в руке. «Только Ризант. Представляю, что творилось у меня на голове». Нуала молча взялась расчесывать мои волосы. Середвенно достала белье для сна. Вместо ночной сорочки — кофта, отделанная кружевами, и просторные штаны, тоже кремового цвета. Мой взгляд скользнул по бельё, потом по комнате, по заснеженным деревьям, за окнами и спящему фонтану. Вспомнились недавние слова Ризанда. Стены в е л а р и с а надёжно защищены. В последние пять т ы с я лет никто сюда не вторгался. «Значит, Амаранта? А как же этот город?» — спросила я, поймав отражение Нуалы в зеркале. «Как он уцелел?» Лицо Нуалы мгновенно напряглось. Тёмные глаза вопросительно обратились к сестре. Так как раз закрывала шкаф, держа в руках красивые тёплые туфельки, чувствовалось, что и для Середвены мой вопрос оказался не из простых. «Наш верховный правитель очень силён», осторожно произнесла она. «Он был предан нашему народу задолго до того, как принял власть от своего отца». «Как этот город уцелел?» допытывалась я. Даже по малой части, видимо, из окон чувствовалось, в е л а р и с не знал разрушений, не знал потрясений. Он жил так, как привык жить тысячелетиями, возможно, даже не подозревая, что остальные города п р и т я н и и лежали в развалинах. Двойняшки снова переглянулись. Наверное, этому бессловесному языку они научились ещё в утробе матери. «Не нам тебе рассказывать», — ответила Нуала, опуская гребень на туалетный столик. «Верховный правитель вам запретил». «Нет», — торопливо возразила Середвена, взбивая подушки. Верховный правитель ничего нам не запрещал. На з а щ и т а города — д е л а его рук. А потому ему и рассказывать. Нам будет куда спокойнее, если он сам тебе расскажет. А то мы можем что-то напутать. Я посмотрела на сестёр. Что ж, неплохой ответ. Во всяком случае, честный. Середвина хотела задёрнуть плотные занавески, отчего в комнате сразу стало бы сумрачно и даже темно. У меня зашлось сердце, и я довольно резко потребовала. Не задёргивай, пусть будет свет. Я слишком много времени провела во тьме, и хотя эта темнота была бы совсем иной, что-то во мне бешено сопротивлялось. Середвина молча кивнула. Двойняшки пожелали мне хорошего отдыха и спросили, не нужно ли мне ещё чего-нибудь. Я покачала головой. Оставшись одна, я нырнула под одеяло, почти не ощущая мягкости п е р и н ы и тепла одеяла. Я лежала, слушая, как трещат поленья в очаге. В заснеженном саду щебедали птицы, облюбовав ветки вечно зелёных деревьев, Их пение было другим, непохожим на весёлые весенние трели, к которым я привыкла. Возможно, тех песен я уже никогда не услышу. А если услышу, они покажутся мне тягостными. Быть может, Амаранта всё-таки одержала победу. Но какая-то иная, новая часть меня размышляла совсем о другом. О моём «невозвращении» к о т о р а я окажется для Тамлина вполне заслуженным наказанием за то, что он сделал со мною. Потом я погрузилась в глубокий сон, нырнув в него быстро и бесповоротно.